вздрогнула, задержавшись на время, будто задумавшись, и стала медленно подниматься. Вскоре она зависла над планетой. Он оглядывался, видел свисающие и светящиеся лианы, тонкие и толстые. Видел отсюда чуть мерцающую поверхность планеты и чувствовал, как появившийся у него страх проходил. По планете Все так же проходили судороги, все учащаясь, и планета вдруг начала двигаться, покрываясь дымчатым туманом, ослепительно засверкавшим внизу. Только спустя некоторое время Трилютов понял, что под ним не планета, и похолодел, все еще гадая, как он сюда попал, и смешанные чувство страха и неожиданно появившегося любопытства сковало его. Он, не отрываясь, глядел вниз. Это был космотерий или космозавр. Живое существо неизвестного еще происхождения из тех, что самостоятельно двигались в космосе, окружив себя собственной атмосферой и питались космическими существами и еще чем-то неустановленным. Так вот, куда я попал, раздумывал трилетов, вспоминая рассказ своего товарища Келинцева, который рассказал, что на Земле находили камнеподобные кости гигантских размеров. Подсчитали, что позвонок этого животного, возможно, был от 15 до 355 метров. Никто точно не знал о происхождении космических зверей, а некоторые специалисты, Даже утверждали, что так называемые космические звери — это инопланетные плазменные биокорабли, избавившиеся от людей и ставшие вследствие мутагенных излучений живыми существами. Космозавр, так определил чудовище трилетов, вращался, отсвечивая множеством цветов, выпуская облака пара, плюясь слюной. Космозавр повернулся к нему головой, и он увидел истинно черную пасть, ущельем прорезавшую туловище. Оттуда вылетали странные звуки. Их не слышно было, но потому как дрожали лианы, Трилетов догадался, что они дрожат от звука. Космозавр медленно вращался по продольной оси, будто высматривал что-то, окутываясь теперь уже фиолетовым туманом. Он понимал, что так долго продолжаться не может. Возможно, весь маскарад с парами космозавр затеял, чувствуя присутствие инородного тела. Трилетов надергал еще несколько лиан. Они также быстро сплавились. Образовавшаяся из них бочка поднялась выше метров на сто и повисла. Недлого думая, Трилетов нарвал лиан еще, нарвал много и поднялся выше. Здесь лианы были горячими, рассеивали свет, и видно было, как они уходят высоко за атмосферу космозавра и тянутся к гигантской планете, низко нависающей над космозавром всего на расстоянии каких-то 3-4 миллионов километров. Планета, видимо, испускала жидкий свет, который расставал в атмосфере космозавра. Трилютов оглядывался. Далеко мерцали незнакомые созвездия. Вокруг от нависающей планеты распространялся оранжевый свет. Черные точки мелькали совсем вроде недалеко. Внизу смутно вырисовывались очертания космозавра, повернувшегося пастью к планете. Неожиданно лианы задрожали, и без чьего бы то ни было видимого участия, обрываясь, полетели в пасть космозавра. Бочка качнулась и стала двигаться, кружась на месте вниз. Только теперь Трилетов понял опасность. Космозавр, видимо, питался зарослями лучей оранжевой планеты. Трилетов, холодея от страха, Наблюдал, как его бочка кружась опускается медленно, но точно в пасть зверю. Он пытался изменить направление падения, отталкивался от обрывков лучей, делал рывки. Он думал, что хорошо бы очутиться на обратной стороне космозавра,